Глава десятая. Когда я прихожу в себя, Крейна уже нет, и доктор Авусу вручает мне бумажный стаканчик с холодной водой. «Ну вот, выглядите чуть получше», говорит она. У неё тёплый голос с лёгким намёком на западноафриканский акцент. И слегка за сорок. И, оглядываясь вокруг, я замечаю, насколько безупречен её кабинет. Со всеми необходимыми элементами комфорта, чтобы придать этому месту индивидуальности. Журналы, похоже, свежие, а полка с подержанными книгами и надписью «Одну берёте, а другую ставите» может похвастаться неплохими изданиями. Под аквариумом с золотыми рыбками, поблёскивающими медью в свете с потолка, стоит коробка с детскими игрушками. Я внимательно наблюдаю за пузырьками воздушного фильтра, и это помогает избавиться от внезапно навалившейся усталости. «Простите», — ослабевшим голосом говорю я, Я верно расслышала. Детектив сказал «Болиголов?» «Вы поправитесь», — заверяет доктор Авусу. «Похоже, вы дотронулись до Болиголова. Он был в букете, который вы принесли Роуину для расследования, как он и сказал. Но от прикосновения к Болиголову возникает лишь сыпь, и её легко вылечить. Я медленно киваю с облегчением. Я чувствую себя опустошённой. Так всегда бывает после панических атак. Я пребываю в полном изнеможении. Наверное, надо найти хорошего психотерапевта. Доктор Авусу втирает в мои ладони какую-то мазь из тюбика. «Гидрокортизоновая мазь», — поясняет она, когда я смотрю на свои руки, прикусив губу. «Я думала, болиголов очень ядовит. Ну, знаете, Сократ и всё такое». Считается, что Сократа отравили бокалом вина, в которое были подмешаны соки ядовитых растений. были Болеголова, аконита и веха ядовитого. Это если его съесть. Или если он попадёт в кровь. Но с вами всё будет хорошо. Вы только прикоснулись к нему. Летом это случается на удивление часто. Болеголов не так уж распространён, но встречается в окрестностях. После паузы доктор Авусо добавляет. И примите мои соболезнования по поводу кончины вашей тёти. Она слегка похлопывает меня по руке. «Спасибо. Говорю и чувствую себя почти самозванкой, ведь я никогда не встречалась с тетей Фрэнсис. Я не заслуживаю морщин тревоги на лбу доктора Вусу. Но за время пребывания в Кассел Нолли я кое-что выяснила о своей тете, а именно, что она пришла бы в ярость от того, что ее убили. Да и кто бы не разозлился. Но она была одержима собственным убийством, считая его неизбежным. И мысленно снова и снова возвращаясь к этой головоломке, я как будто отдаю тётя Фрэнсис дань уважения. «Болиголов смертелен, когда попадёт в кровь», — бормочу я. «А если сами иглы не были отравлены? Просто кто-то воткнул их туда, чтобы тетя Фрэнсис порезала руки, и болиголов попал ей в кровь. Но неужели она не могла отличить болиголов от сныти?» «Вообще-то, возможно, и не могла», — отвечает доктор Авусу. Она ведь лишь расставляла цветы, а не выращивала их и не собирала. Насколько я понимаю, садовники постоянно доставляли ей свежесрезанные цветы, и вряд ли кто-нибудь мог допустить, чтобы в Грейвсдауне росли сорняки. Хоть сныть, хоть были голов. С минуту я молча размышляю. Доктор Авусу подозрительно много знает о том, как тётя Фрэнсис составляла букеты. Конечно, возможно, в таком маленьком городке об этом знают все, но она настолько проницательна словно читает мои мысли, и я даже не успеваю задать вопрос. «Фрэнсис собирала букеты на похороны моего отца», — говорит доктор Авусу. Она умела сопереживать, и разговор с ней о букетах на время отвлёк меня от горя. Женщина вздыхает. «Многие в деревне расскажут разные истории о странностях Фрэнсис, и это другая её страна. У меня масса причин её не любить», Видите, она столько раз в панике вызывала меня по поводу очередной попытки убийства. Я уже поняла, что это была одна из её привычек. В полицейском участке женщина по имени Саманта много об этом говорила. Скажем так, Фрэнсис названивала всем, кто имеет отношение к преступлениям. Мне, полицейским, Магди и Джойс Скорой. Да, я с ними встречалась, когда доктор Авусукивает. Забавно. Но благодаря Фрэнсис я сильно расширила свои знания о растительных и бытовых ядах. Не смотрите на меня так. Она застенчиво улыбается. Понимаю, как это звучит. Но Фрэнсис звонила мне, испугавшись, что проглотила какую-то отраву, которую ей кто-то подсунул. Я потратила кучу времени, проверяя по её просьбе различные симптомы. Отравление свинцом, отравление отбеливателем, удобрениями и пестицидами. Однажды она решила, что в старое вино кто-то подлил дезинфицирующее средство для рук. Но оказалось, что всё дело в пробке. А как-то раз Фрэнсис подумала, что кто-то насыпал в еду крошечные литиевые батарейки. И я чуть окончательно не потеряла терпения. Но мы проверили все симптомы, которые бывают, если проглотить такую батарейку. Отвезли её в больницу, сделали рентген и выяснили, что у неё просто сильная изжога. Наверное, от стресса. Представляю, как это раздражало. Замечаю я. Не то слово. Но я никогда не отказываю пациенту из-за подобного поведения. А то происшествие в итоге спасло жизнь моей племянницы. На следующий день я была у сестры дома, и её годовалой дочери вдруг стало плохо. Не было никаких причин подозревать, что она проглотила литиевую батарейку. Причём в таком случае остаётся очень мало времени, чтобы предпринять необходимые меры. Это очень быстро приводит к смерти. Возможно, лишь от того, что я ещё не выкинула из головы тревоги Фрэнсис или просто сработало чутьё, но мы немедленно отвезли девочку в больницу и спасли ей жизнь, потому что я настояла на проверке, не проглотила ли она батарейку. И выяснилось, что проглотила. Я не суеверна, но в тот день у меня в мозгу что-то щёлкнуло. Я поняла, как напугана Фрэнсис и как у неё мало друзей. Самое меньшее, что я могла сделать, так это по-прежнему верить ей. Пусть все остальные жители деревни перешёптывались у неё за спиной. Охо! Охо, я уже не чувствую себя такой усталой. Я рада, что с вашей племянницей всё в порядке. Доктор Авусу выпрямляется, словно её мысли витали в комнате, и пришло время их приструнить. «Я вижу, вы встревожены из-за этих растений», — говорит она. но «Ну, прошу вас, доверьтесь Роуну и мне, мы с этим разберёмся». Я обещала Фрэнсис, что после её смерти сама проведу вскрытие, причём безотлагательно. «Какое странное обещание», — медленно произношу я. «Но, судя по вашим словам, она вам доверяла, а доверяла она мало кому». «Понимаю, звучит странно», — признаёт доктор. «Но она умолкает, не желая продолжать. Она как раз внесла значительные изменения в завещание, и вдруг произошло это». «Мне кажется, что-то тут нечисто», — говорю я. «Мне хочется доверять доктору Авусу, в особенности теперь, когда я знаю, что ей доверяла тётя Фрэнсис. Хотя это только со слов доктора Авусу. И всё же мне она кажется искренней». Что ж, могу только сказать, что Фрэнсис настаивала. Её тело не должно попасть к коронеру. «Конфликт интересов», — так она говорила. «И надо признать, я с ней согласна». «А...» «Коронер — это саксон, верно?» «Да», — тихо подтверждает она, не глядя на меня. Доктор Авусу заканчивает втирать мазь и садится обратно на стул. Потом берёт бинт и пластырь и перевязывает мою ладонь, закрывая всю сыпь. «И когда у вас будут результаты вскрытия?» «Обычно это занимает несколько дней», — отвечает она после долгой паузы. «Нужно провести анализы в лаборатории при больнице. У меня нет необходимого оборудования». Но если в лаборатории нет других дел, возможно, результаты будут готовы уже завтра. И прежде чем вы спросите «нет», я не могу их обсуждать. Пока не составлю отчёт. И если обнаружу что-то не то, она многозначительно смотрит на меня, то сразу сообщу об этом детективу Крейну. «А мне вы не можете тоже сообщить? Как её ближайшая родственница?» «Не уверена, что вы считаетесь ближайшей родственницей Энни». Может, она ещё не успела изменить завещание. Но я проверю. Видя, как поникают мои плечи, она прикусывает нижнюю губу. Однако могу сказать наверняка, что вскоре с вами свяжется Уолтер Гордон. Или с вашей матерью. Я не в курсе ваших семейных договорённостей. Прежде чем я успеваю ответить, открывается дверь, и входит Магда из скорой. «Привет. Доктор Авусу, у меня появились кое-какие вопросы после утреннего приёма. Не возражайте, если мы их обсудим?» «Конечно, входите», — отвечает доктор. «Энни, у вас всё будет хорошо. Если рука не пройдёт через день или около того, приходите снова и продолжайте мазать её по инструкции на тюбике». Доктор Авус укладёт мазь в белый бумажный пакетик и отдаёт мне. «Спасибо. Благодарю я». Магда машет мне рукой, и я снова поворачиваюсь к доктору. «Вы же вроде бы не принимаете пациентов по вторникам». «Когда в вашу дверь постучался детектив Крейн, вы сказали, что по вторникам занимаетесь бумагами». «Хм». Она смотрит на Магду, а потом снова на меня. «Для других медиков я делаю исключение», — быстро говорит она с неожиданно напряжённой улыбкой. «Больше я ничего не могу сказать, не влезая в чужие медицинские проблемы, поэтому направляюсь к двери». Доктор Авус уведёт Магду в смотровую, расположенную в дальней части помещения. И я слышу, как закрывается дверь, и раздаются негромкие голоса, приглушённый смех, а затем снова болтовня. На столе в маленькой приёмной лежит открытая тетрадь с расписанием приёма пациентов, и я не могу держаться Сегодня доктор Авусу тоже принимала пациентов. Магда значится в расписании дважды — в половине десятого утра и без четверти 12 Одно это выглядит странно. Ну, кто назначает следующий приём так скоро? Ещё удивительнее, что в 11.45 Магда только что привезла на скорые тело тёти Фрэнсис. Мы должны были встретиться с тётей Фрэнсис в половине одиннадцатого в офисе адвоката, а значит, её тело нашли около 11 Магда могла успеть на приём к доктору Авусу, только если направилась сюда сразу же после того, как выгрузила тело. Или ей велели привезти тело Фрэнсис сюда. Но тогда почему Магда записана на приём? В особенности учитывая, что больше в тетради почти никого нет. Однако гораздо больше меня беспокоит другое. На 9.45 записано «Фрэнсис Адамс». Конечно, возможно, из-за поломки машины она не явилась на приём. Но также возможно, что машина сломалась после возвращения от врача, когда тётя Фрэнсис собиралась поехать в деревню во второй раз, на встречу с нами. И когда же в такое насыщенное утро с ней успел встретиться Оливер? Что-то здесь не так. Мне нравится доктор Авусу, и хочется ей доверять. Но я вытаскиваю из кармана телефон и фотографирую страницу. А потом записываю в заметке на телефоне свои соображения относительно времени приёма, включая вопросы, возникшие после разговора с доктором Авусу. Потому что, насколько я знаю, с тётей Фрэнсис незадолго до её смерти встречались четверо. Оливер, который приехал к ней ради каких-то дел, касающихся поместья, и это подтвердил Арчи Фойл. Арчи, который, по словам мистера Гордона, каждое утро приносил тёте Фрэнсис свежие цветы для букетов, а ещё Магда и доктора Вуссу, если тётя Фрэнсис пришла на приём. Даже если отбросить тот факт, что я слишком мало знаю об этих людях, как и о тёте Фрэнсис, чтобы определить, была ли у кого-либо из них причина её убить, мне приходит в голову кое-что важное относительно цветов. Не имеет значения, виделся ли с ней убийца в день смерти. В этом и заключается гениальный ход с букетом, с иголками и болиголовом. Цветы мог прислать человек, находящийся за много миль отсюда. Причём в любое время. И лишь через несколько часов или даже дней её так возмутила несуразность букета, что она решила его переделать. И происхождение цветов не отследить. Даже сама Фрэнси смогла не знать, откуда они взялись. Вот только она их не выкинула, — говоря я вслух. Человек, составляющий прекрасные букеты, сохранил бы нечто столь уродливое лишь по одной причине. Тот, кто подарил цветы, для неё много значил, и она не хотела, чтобы он заметил их отсутствие. Значит, подарок не мог быть анонимным. Он от кого-то искасал Нолла, кого-то близкого, того, кто хорошо знал тётю, судя по тому, что Фрэнсис вытащила утыканные иголками розы. Подобный план невозможно осуществить, не зная привычек тёте Фрэнсис. Я слышу, как поворачивается дверная ручка в смотровой, спешу к выходу и стараюсь закрыть дверь так, чтобы замок щёлкнул одновременно с замком той двери. Не знаю, получилось ли у меня, поэтому я побыстрее скрываюсь в лабиринте улочек Касл Нова. И когда, наконец, выхожу на главную улицу, из церкви доносится колокольный звон».